Глава 46. В окруженную армию кукурузники летали еженочно. Собственно говоря, темнота здесь, на этих широтах, настоящая, не наступала, разве что небо посереет. Но считалось, время для ночных бомбардировщиков настало. Они доставляли сухари, медикаменты, патроны и обязательно листовки для поднятия боевого духа. Обратно – раненых красноармейцев и командиров. Самолеты эти против истребителей Люфтваффе были беззащитны, но спасали их малая скорость, возможность маневрировать у самой земли, полеты под кронами деревьев и даже ниже. Именно так летали молодые лейтенанты Арбузов, Потапов, Охременко из 374-го легкобомбардировочного полка, которым командовал майор Сонин. Особо отличился командир эскадрильи Чеханков, тоже лейтенант, ходовое звание для военного пилота – До третьего кубаря они, как правило, не доживали. Чеханков до войны был в Кемерове начальником аэроклуба, еще тогда летал на У-2, знал эту машину по шутливому выражению боевых товарищей, как пророк Илья Небесную Колесницу. В полеты вместо штурмана брал он с собой Колю Суханова, авиамеханика. «Как выйду на костры, сбросишь на огонь мешки с сухарями», – говорил Николаю. «Дело привычное», – отозвался механик, – «сброшу, конечно». На этот раз грузились они на аэродроме в Крестцах. Четыре мешка сухарей взяли, по два на каждое крыло, привязали их к расчалкам так, чтобы Суханов мог, дернув за веревку, освободить груз мгновенно. «Наши жизни, Николай, равны двум мешкам сухарей», – усмехнулся Чеханков. И «Если ты прохлопаешь, а мешки упадут в болото, я тебя самого заставлю прыгать вниз». «Сойдешь голодающим ребятам с второй ударной за место пайка. Вон ты какой упитанный!» Чеханков не знал, что от себя Николай еще один паек приготовил – холщовый мешочек с патронами для пистолета ТТ. «Сброшу его на костры, а вот кто и подберет, пригодятся желуди кому-нибудь из командиров», – подумал Суханов. Когда подошли к кольцу окружения, немцы подняли такую стрельбу, что она заглушила звук двигателя – Перкаль, спецматерию такую, которую был обшит самолетик, прорвало пулями всюду, уже куски ее стали задираться от встречного ветра, на чем только летели неизвестно. Но сбросили сухари, тут же Колей мешочек кинул, Чеханков развернул машину и снова потянул фанерно-матерчатый кукурузник до дому, до хаты. Там в крестцах другие мешки с сухарями их дожидались. Так и летали. И всего за эти дни, пока пехота с танкистами вызволяли вторую ударную из окружения, перевезли к ней через линию фронта 1700 тонн различных грузов. Для целой армии не густо, но для продления агонии хватит. Сама вторая ударная не прекращала боев на рубеже Ольховка, река Рогавка, Фенев-Луг. Сюда теперь отошли ее боевые части. Но 14 июня противник поднажал вытеснил русских из финева луга и зашел в тыл 327-й дивизии генерал-майора Антюфеева. Потеряв Фенев луг, командарм Власов понял, что не имеет смысла теперь удерживать прежнюю линию обороны и приказал войскам сместиться на промежуточный рубеж. Он проходил по ручью Омутному, на берегах которого Иван Никонов нашел и съел лягушачью икру, и через глухую керсть надо было удержаться здесь, чтобы защитить тылы армии, где скопились техника и тяжелая артиллерия на машинной тяге. Ждали бензовозов с востока. Да посадочная площадка в Новой керести продолжала пусть и крохами, но кормить армию, малую толику раненых вывозить. А враг продолжал наращивать натиск, учащал атаки, гнал к месту боев новые подкрепления. Теперь его группировка здесь имела полные четыре пехотные дивизии, не считая полусотни танков. Казалось, откуда брать силы бойцам и командирам второй ударной, чтобы, изнывая в муках голода истекая потом в июньскую жару в зимнем обмундировании, продолжать драться с превосходящими силами противника. Они отражали атаки, экономя патроны и гранаты, нередко переходя в штыковой бой. Только с 9 по 13 июня полки 92-й дивизии полковника Ларичева уничтожили 1200 гитлеровских солдат, да еще и 18 танков в придачу, и 4 самолета. На других участках урону противника был не меньшим, и немецкое командование решило изменить тактику. По фронту оно усилило удары артиллерии и авиации, а в стыке между флангами принялось засылать группы автоматчиков, усиленных легкими минометными установками. Правда, и к этой тактике приспособились наши войны, Отлавливали лазутчиков, обороняли от них штабы, маневрировали в лесу среди болот. Но с воздуха круглой сутки расстреливали бойцов юнкерсы, спасения от них не было никакого. При бомбежках выводили из строя оставшиеся еще пушки и минометы. И тогда штаб второй ударный поставил дивизиям и бригадам задачу. К 22 июня отойти к новому рубежу обороны. Он проходил по реке Кересть. «Тебя в штаб вызывает подруга», – сказала Марьяне военфельшер Попова, аптечная начальница. «Сам товарищ Ососков кличит. Кличит, так кличет, надо идти», – пришла Марьяна к командиру медсанбата. «Срочно собирайся, Караваева», – приказал ей Ососков. «И двигай в штаб». «Кому это я в дивизии понадобилась?» – не по строевому спросила Марьяна. «Бери выше, старшина!» – усмехнулся комбат. «Тебя в штаб армии требуют к самому товарищу Зуеву. Явишься к нему и доложишь лично дивизионному комиссару». «А комиссар не заругается?» – спросила Марьяна. сосков подозрительно оглядел молодую женщину. «А с чего он должен ругаться? К тебе у нас никаких претензий нет. Вон недавно корреспондент из «Отваги» тобой интересовался. Интервью брал». «Брал», – согласилась Марьяна. Обо всем расспрашивал. «С чего бы это меня так высоко вызывает?» – подумала она, ничего толкового так и не сообразив. Штаб армии находился теперь неподалеку от КП 46 дивизии. Когда Караваева приблизилась к землянке штаба армии, оттуда вышел высокий генерал в роговых очках с тремя звездами на петлицах. Она сразу догадалась, что это Власов, московский герой, О нем рассказы ходили, дескать, строгий, но к простому красноармейцу уважительный. Марьяна вытянулась и замерла, руку, как положено к пилотке, удалось ей недавно сменить шапку-ушанку. Генерал прошел совсем близко, несколько удивленно покосился на сестру милосердия, она ему едва до груди доставала, на приветствие козырнул небрежно. Марьяна заметила рябинки на лице командарма, глаза сквозь сильные стекла очков казались странно глубокими, будто смотрел на нее генерал Власов из глубины черепа. Марьяне стало жутковато. Но едва командар миновал ее, она тут же себя обругала. «И чего-то перелякалась, подружка», сказала она себе. «Разве забыла, как говорила мама? Никто над человеком силы не имеет, если он сам эту силу для себя не придумает». «Заходи, заходи, голубушка, и садись», приветливо встретил Марьяну комиссар Зуев. Он сидел за столом, и писал политдонесение в политуправление фронта «Сегодня авиация продовольствия не доставила. На 19 июля 1942 года ни одного грамма продовольствия. Многие бойцы выбыли из строя от истощения. Срочно шлите продукты и боеприпасы». Марьяна присела, забыв даже, что надо доложить комиссару, видимо, от того, что встретил ее Зуев по-домашнему. Увидела фотографию девушки в рамочке над столом, Спросила. Дочка ваша, товарищ дивизионный комиссар. Зуев удивленно глянул на сестру, улыбнулся. Молод я для таких дочек, Марьяна, два сына у меня, а это Таня, разве не читала о ней очерк в правде? Партизанка, героиня. Немцы ее замучили в Подмосковье. И у меня два сына, просто сказала Марьяна. Я знаю, кивнул Иван Васильевич, как-то деловито глянул на ее живот, и Марьяна покраснела. «И про это ему известно», – подумала она. «Неспроста меня вызвали». «Хотим тебе боевое задание дать», – заговорил Зуев. «По твоей медицинской части. Надо вывести двух летчиков в тыл – старшего лейтенанта Родионова и старшего сержанта Суханова. Они нас с воздуха кормили, но были ранены на земле. Ночью придет самолет. Еще и бумаги важные повезешь. Начальство твое обо всем знает. Собирайся в дорогу». «И береги себя!» Тут он снова странно посмотрел на нее, и молодая женщина поняла, что Смолина рассказала комбату. Тот доложил выше. «Товарищ комиссар!» – умоляюще воскликнула она. «Я со всеми выйти хочу! Вместе с вами!» «Со мной ты в Малой Вишере встретишься, Марьяна!» – ласково произнес Зуев. «А сейчас лети! Мы тут и без тебя справимся! Готовься к полету, ведь еще до площадки добраться надо!» Когда прощалась медсанбати, подошел подошел Ососков, протянул сложенный в четверо листок. «Тут характеристика на тебя», – сказал он. «Бери, пригодится, может быть, и не свидимся». «Береги себя, девка». Он заколебался, посунулся вперед, будто обнять хотел боевую сестричку, и не решился, козырнул ей и отошел. К на посадочной площадке раненых несли на руках. У летчика Родионова оказались отнятыми обе ноги, а Суханову подобрали партизаны с ранением головы. На площадке полутемно, немцы рядом, жечь костры опасно, рассчитывали на мастерство летчика, посадят на ощупь, спланируют на точку. Так оно и случилось. Около полуночи прилетел вездесущий кукурузник, еще и сухарей привез. Быстро раненых погрузили, пора взлетать, а тут, откуда ни возьмись, появились немецкие автоматчики, открыли стрельбу. Но тут ввязались в бой красноармейцы из охраны штаба, оттеснили автоматчиков, стрельба поутихла. А Марьяна так и не узнала, что этими бойцами командовал Олег Кружилин. Она думала о нем, надеялась, что сумеет проститься, сказать об ожидаемом ребенке, но, видимо, не судьба. Марьяна занялась ранеными летчиками, пора уже было подниматься в воздух. Тут, запыхавшись, прибежал санитар Сабиров и протянул записку на Чсандива. Тот приказывал ей срочно вернуться в медсанбат. «И верно», – подумала Марьяна, – «что место мне здоровое в самолете занимать. Можно еще одного ран больного поднять». «Прощай, миленький», – сказала она пилоту. «Остаюсь я. Возьми кого-нибудь из раненых. До скорого свидания». «А кого ж брать?» – удивился летчик. «Других раненых не доставили». «Чего вы медлите?» – послышался голос комиссара Зуева. «Почему не летите?» «Нач распорядился вернуться в часть» ответила Марьяна. «Выполняйте мое приказание», – строгим тоном сказал Иван Васильевич. «Где пакет?» «Летчику отдала. Вам надлежит передать его лично товарищу Запорожцу. Быстро в самолет». «Можно я два слова напишу?» – попросила Марьяна. «Одному человеку». «Пиши», – улыбнулся Зуев. На обороте записки на Сандива она вывела четыре слова. «Нас уже трое. Люблю». Проставить имя уже не было времени, ну да ладно, Олег и так все поймет. «Сабиров, голубчик», – попросила Марьяна-санитара, – «ты ведь помнишь того старшего лейтенанта? Если меня спрашивать будет, отдай ему эту записку». Летели от облака к облаку, прятались в них от ночных истребителей. Они, как псы, выслеживали их самолет, а тот все нырял и нырял в темную пелену, прижимаясь к земле, норовя пролететь эти 180 километров незамеченным. Летчик еще на земле объяснил Марьяне. «Как увидишь, что заходят мессеры справа, то за правое плечо меня тронь, а ежели слева, то соответственно. Сзади увидишь, по спине кулаком». Вот и вертела Марьяна головой, давала знать про обстановку пилоту, а тут уж собственный маневр совершал, ускользал от неминуемой смерти. Когда долетели, Караваева от усталости и слабости из кабины вылезти не могла, удержалась на ногах, еще и на самолет посмотрела. Так разодрали его пули беднягу. «На чем же вылетели? спросил летчика начальник, прибывший их встречать. «На патриотизме», – улыбнулся тот. Санитарная машина привезла пассажиров в часть авиаполка. Раненых унесли на перевязку, а Марьяну повели в баню, первую за удивительные по своей жестокости полгода. Ведь то, как они под лапами елки мылись, бани не назовешь. Пожилой солдат-банщик жалостливо посмотрел на ледащую девку. В гроб краши кладут. Участливо предложил. Давай помогу раздеться, село, ведь у тебя кот наплакал. Ничего, застеснялась Марьяна. Сама управлюсь. Не спала она, как следует, вот уже восьмые сутки. Присела на лавку, блаженное тепло принялось обволакивать ее. Отдохну немного, разденусь и начну мыться», – подумала Марьяна. Туман сгустился, и все для нее исчезло. Очнулась и понять не может, где она и что с нею. Сырые волосы разметались по подушке, белье чистое на ней, рубаха и кальсоны, не белые. «Померла, наверное, я на фронте», – подумала Марьяна. «Это в рай меня определили». Подошел к ней военврач. «Летчики твои спрашивают, где наша сестричка?» – сказал он. «Отсыпается, – говорю, – потерпите. Они в соседней палате. А вторая ударная ваша прорвалась», – продолжал врач. «Слух был, начали выходить из окружения». «Слава богу», – подумала Марьяна, – «скоро увижу Олега». «Одежду твою сожгли. Новое бундирование получишь. В кармане гимнастерки бумага была, помимо красноармейской книжки. Я сохранил». Это был листок, который вручил ей на прощание комбата сосков. Марьяна развернула его, Марьяна развернула его и медленно прочла. Боевая характеристика на хирургическую сестру 322-го отдельного медсанбата, старшину медицинской службы Караваеву Марьяну. Товарищ Караваева, участница Отечественной войны с июня 1941 года, В 322-м ОМСБ работала в должности хирургической послешоковой сестры. Как медицинская сестра подготовлена хорошо, к работе относится серьезно, всегда проявляет заботу о раненых и больных, красноармейцах и командирах, от которых получила много писем и благодарностей, дисциплинирована, выдержана, принимает участие в партийно-массовой работе, является агитатором, политически грамотно, морально устойчиво партии Ленина Сталина предана подпись командира Медсанбата и печать. Все мол правильно, так оно и есть на самом деле.